Глава сорок девятая. Кричать и возмущаться по поводу бесчестия было бесполезно. Тот же Овелхант имел отличное оправдание. Он служит княжне и был моим подчиненным по ее приказу. И ведь не соврал, с самого начала именно так и говорил. Госпожа приказала. Вокра, наконец, меня заметивший, смутился, опустил глаза. И лишь и он к зенг, пожав плечами, подошел ближе. «Привет!» — сказал он, как ни в чем не бывало. «Наш контракт в силе, ровно так, как он записан. А у бойцов форс-мажор, извини. Ранения несовместимы с ведением боя». «Ты же понимаешь, что я вас всех убью!» — сказал я, едва сдерживая ярость. «Попробуешь!» — кивнул Рубака, улыбаясь. «Но у меня договор с лордом Рейнхардом, чьим виконтом я являюсь. Не вижу смысла это скрывать сейчас. Так что извиняй, его приказы важнее». «Его приказы?» Картина никак не хотела складываться в голове. «Я тебя предупредил. Всех, кто выйдет против меня, пленных и раненых не останется». «Мальчик, иди к своим воротам и плачь там!» — хмыкнул Го. Скоро я закончу твои страдания. И это повесели меня хоть немного. Доспех у тебя вроде остался. Не волнуйся, веселья тебе хватит до конца жизни. Развернувшись, я вышел из их зоны и изо всех сил стараюсь не бежать. Спокойно, мать вашу за ногу. Спокойно, злость еще никогда не была хорошим советчиком. Как это вообще получилось? Как эти твари посмели предать меня, пойти против? Они же с руки моей ели, верности клялись, плечом к плечу сражались. Неважно, все это неважно. Сейчас главное выжить. У меня есть час. Бежать? Куда? Если это все изначально подстроила княжна, то меня найдут и казнят. За что? Придумать легко, а можно и не придумывать. У меня есть прегрешения, несовместимые с жизнью. Если они знают про свет, вполне можно привязать митешу, у которого есть только одна мера наказания — смерть. Значит, нужно сражаться и отстаивать свое право на жизнь. Правило, хороший тон. К дьяволу, они хотят шоу, я ему строю шоу. Варна, Кахаша, бегом к своим! Из ящеров только чемпионы, из крысолюдов все, у кого есть оружие, все! Скажите Дрога, чтобы он прихватил пушку и алхимический порошок, всю бочку. Лиска, мне нужны твои навыки, плевать на последствия. Вари максимально эффективное зелье. Вот тебе остаток денег. Распоряжайся, как знаешь. Кси, бегом к своему старому опекуну. Скажи, что если он сейчас не поможет, то ты гарантированно умрешь сегодня. Яды, масло, все, что он сможет достать и доставить за час. О деньгах пусть не волнуется, я все оплачу. Недвижимость отдам. Эва, в дом у озера, вот координаты. Скажи, что мне срочно нужны их лучшие стрелки. Десяток. Я к хребту. Встречаемся через полчаса. Здесь же. Выскочив из подсобного помещения, мы с девушками бросились в разные стороны. Себе я дал больше всего времени. Но мне еще нужно собрать кровь, а главное придумать планы и уговорить участвовать старого Ваяку, тренированного и опытного, с которым прошли не один десяток сражений, если, конечно, он тоже меня не предал. Эта мысль больно ударила под дых, но я проглотил комок, вставший поперек горла. Получится, должно получиться. О, наш чемпион! Радостно поприветствовал он меня, поднимая подчатую кружку с пивом. Что случилось, ваше сиятельство? К чему такая спешка? Бароном стать хочешь? Сходу выпалил. Я не тратя времени на объяснения. Я эээ. -э、По лицу полуорка было видно, как медленно пробивается мысль в черепной коробке. Хочу. Да черт возьми, конечно хочу. Кого надо убить? Всех. Бери ребят, двух десятков будет достаточно, самых лучших. Бегом надевать доспехи и за оружием. У вас на все про все полчаса. Справишься? Да. Улыбнулся, показывая клыки хребет. Через двадцать минут будем. Верно, ребята? Бойцы, услышав о назначении старшего, а значит и своем, тут же поднялись, оставив и поило, и даже продажных девок, которых притащили с собой. Осталось пятьдесят минут. Мне нужен план. У меня все получится. Главное, что у меня есть голова на плечах. Остальное можно получить, переделать, использовать. Что мне известно о своих врагах? Какие есть слабые стороны, любые? Какие возможности? Уже понятна их тактика атаки. Она ничем не отличается от той, что была изначально у меня. Сорок бронированных рыцарей – это не то, чему можно сильно поменять предназначение. Они медленно двигаются, медленно бьют и медленно отступают. Главным их плюсом была надежность. Ни магия крови, ни магия жизни их не возьмет. Как на зло, я сам научил Овальханта, как пользоваться защитой от газов. Да еще и противоядие мяснобдил. А еще у них были свинцоплюи. Так что в обычном понимании крысолюды мне вообще не помогут, вернее, не помогли бы, будь они вооружены и одеты как несколько недель назад. Сейчас же у меня был огромный отряд, который планировалось послать на передовую вооруженный нормальным, а иногда и хорошим железным и стальным оружием. То же касалось и чемпионов вороприцев. Пусть на поверхности они и стали чуть медленнее из-за падения температуры. Но мы сумели поднять их уровень владения оружием и дать хорошие клинки, и даже полные доспехи. Один на один они не уступят ни одному рыцарю, а по силе и свирепости должны превзойти даже беззельей. Остаётся вопрос с лидерами врага. И он Гзенг смертельно опасен в ближнем бою. Я едва справлялся с ним на тренировках и не уверен, что тот был до конца серьезен. Но в дальнем бою от него нет никакого вреда. Значит, закидать стрелами и магией, не подпуская близко. Вократ, чёртов предатель, макрови, опасен на любой дистанции, но уже гораздо меньше, чем раньше. Его можно обезвредить или убить хорошим попаданием. Можно даже подпустить поближе, чтобы гарантированно убить. Я даже знаю способ, которым хочу это сделать. Оволхант. Ходячая консервная банка. Защищенный почти от всего, чего только можно. Его достаточно не подпускать близко, и все пройдет как по маслу. Хотя, а ведь это вариант. Главное, чтобы ксиулан достала нужную бочку. Ну и последний, самый опасный и совершенно непонятный. Его высокоблагородие Виконт Джинг Гуо, переродившийся демон. Я понятия не имею, как с ним сражаться. Только как выдержать его первый удар, если он, конечно, будет. Самые большие мои опасения касались даже не его возвращения к жизни позже. Черт с ним. Я уже сражался с демонами и знаю, что далеко не каждое оружие способно пробить их шкуру. А он, к тому же, еще и в паровом доспехе, который мне сейчас словно кость в горле. Он не спасет меня от магии огня, чем бы она ни являлась на самом деле. А еще есть поле демонических тварей, которых нужно обезвредить или использовать. «Господин, я привела этих!» В помещение вбежала Эва. А за ней следом эльфы с луками и стрелами, возглавляемые Наоми. Ну, конечно же, кто еще мог прийти? Что нужно делать, ваше? Она запнулась, выбирая слово. Сиятельство. Не пользуйтесь нашей магией на виду, только обычными. Против нас будут наемники Рейнхарда старшего. Их возглавляет и он Гзенг. Я хочу, чтобы вы выбили их всех своими стрелами. «Придется постараться, ведь они профи, и к тому же их будут прикрывать рыцари крови. Но я в вас верю, к тому же на каждый их козырь у нас будет свой». «Они вас предали?» — спокойно спросила жрица, и на мой кивок понимающе скривила губы. «Черный век, когда даже в соратниках и товарищах по оружию приходится сомневаться». «Успели!» — на ходу крикнул запыхавшийся хребет, облаченный в отличный доспех. О, а это кто? Наши братья лучники. Знакомиться после будем. Где остальные? Так вон они тащатся. Пивка перебрали, вот и. В самом деле, уже через минуту вошли и тут же попадали под стены два десятка крепких бойцов из всех отрядов. Десяток щитоносцев, пятерка китобоев и дикарей. Ничего, полчаса еще есть, отдохнуть успеют. Главное, чтобы остальные подошли. Когда прошло еще десять минут, я занервничал, хотя казалось бы куда больше. Если бы мои руки сейчас не были мокрыми от собираемой крови, однозначно вспотели бы. Вкатывайте! – крикнул знакомый голос, выходя чуть вперед. Безгрешный проследил за тем, как рабочие поставили бочонки возле стены, а затем подошел ко мне. В плату я хочу душу своей воспитанницы. Сейчас я бы всех их освободил, если бы только мог. Мрачно ответил я. Серьезно, я уже рассматривал такой вариант. Какая стоимость у бочек? Один мятный. Сплюнул Наполхекару. Черт возьми, во что вы в очередной раз вляпались? Судя по всему, в судьбу. Ответил я, не отвлекаясь от процесса сбора крови. Что в бочках? В этих двух масла. Гореть хоть и слабо, но будет, в той чуть пожарче, тройной перегонке. Последняя с краю — кислота из того дракона болотного, что вы прибили. А яды、да, я бочонками не храню, простите уж. Боец вам не нужен? У меня есть парочка, да и сам я. Спасибо, не надо. Ответил я, помня про ограничения на количество дуэлянтов с каждой стороны. Черт, где они застряли? И где Ксиулан? Она сказала, что ей нужно захватить что-то из дома. Ответил безгрешный. Как у вас так все обернулось? Самый простой ответ: не знаю. Если чуть посложнее, то скорее всего это совместные дела белая ведьма и графа Ринхарда. Она заключила со всеми, кто был в той комнате, соглашение. Кроме разве что Овальханта. Но им повелевает княжна, которая тоже подписалась. Дара поставила паровой доспех. Кинта гвардейцев, вокра кровавых рыцарей, Гуо самого себя. Но у меня никак не складывается картинка. Причем тут Рубака и его наемники? Зачем старику заключать соглашение с Энмирой? Что она ему предложила? А может, все строго наоборот?» Проговорил задумчиво безгрешный. Но закончить мысль он не сумел. Даже через толстые каменные стены слышался топот и гул толпы. А через несколько мгновений в Колизей ворвалась несчислимая толпа крысолюдов, гораздо больше, чем было в общем доме эльфов. Через их писки гомон едва пробивались возмущенные крики стражников. Пришли! Улыбнулся я, слыша знакомые топоты и восторженные возгласы. У меня будет армия, и мы сотрем их в порошок. Глава пятьдесятая. Когда трубы известили о полудне, мы буквально выдавили ворота наружу. Толпа крысолюдов заполонила почти четверть поля. За ними вышел Дрога с осадной пушкой и еще девять чемпионов ящеров, с ног до головы закованные в тяжелые стальные доспехи. После я, тащивший на себе почти сто литров крови, смешанной со всякой дрянью. а замыкали процессию бойцы Хребта и Наоми. Зрители недоуменно переглядывались. Тут и там возникали вопросы, что происходит. Наша армия в десяток раз превосходила по численности бойцов Гуо. И это понимал абсолютно любой. Бой будет нечестным, если лорды не вмешаются. И они, естественно, вмешались. «По правилам турнира чести, только дворяне, их подданные и собственность, могут участвовать в состязании!» Громким, поставленным для того, чтобы утихомиривать толпы, голосом сказал Вейшенг. А затем со смехом добавил. «Тут же у нас кучка сброда и какие-то вредители, которым место только в подвале!» «Граф, я призываю вас соблюдать правила!» «Иначе вы автоматически будете признаны проигравшим!» «Все верно, ваше сиятельство! Вот только это и есть мои подданные, все пятьдесят, а остальные — питомцы, то есть собственность!» «Именно так говорит мне Длань, ведь она не признает крысолюдов равными нам! Вы хотите исправить эту несправедливость?» «Ваши слова правдивы только формально!» — нахмурился лорд Уратакоты. «Вы же понимаете, что вас в разы больше!» «Конечно! Но разве это стало препятствием для меня, когда я освобождал подземелья? Именно с этими благородными господами, кроме Виконта разве что, мы, сражаясь плечом к плечу, убили тысячи! Неужели без меня они не способны ни на что?» «Вы ходите по очень тонкому краю!» «Очень!» Вейшенк нахмурился еще больше. И его седые брови соединились в одну линию. По правилам турнира я как глава города и арены имею право остановить бой в любой момент, когда сочту нужным для спасения жизни дворян. Конечно. Кивнул я уже откровенно, насмехаясь. Что по тем же правилам значит признание их проигравшими? Эй, Го, хочешь, чтобы тебя спасал папочка? Ты немного ошибся, щенок. Усмехнулся Джинк. Мой папочка сидит рядом и притворяется, что ничего не происходит. Лорд, не тратьте время. Мне хватит одного удара, чтобы с ним покончить. В крайнем случае двух. Второго у тебя не будет, дворняга. Прошептал я, глядя на единственного, кто сидел на том же ряду, что и Вейшенг. Рейнхарт. Картинка сложилась, хоть и была настолько дикой, что принять ее было невозможно. Лорд дождливой крепости признал Джинга своим сыном, да еще и виконтом назначил. Как там говорили, из очень древнего и благородного дома. Но тогда зачем весь этот маскарад с самого начала? Хотя, если подумать, они оба появились только после того, как я победил Энмиру и стал ее подмастерьем. Все это время они загребали жар чужими руками. Армия, деньги, земли, влияние, даже пресловутое боевое заклинание, которое меня сейчас попробуют прикончить. После моей смерти все это отойдет роду. Большинство уже отошло. Осталась только одна неприятность: избавиться от ненужного больше работника, претендующего на трон. Все становилось понятно. Почему согласились отправить меня на убой в подземелье? Они забрали все деньги и большинство земель и рассчитывали получить остальное по праву наследования. Почему так удачно к моему испытанию появился Ионгзенг? Ему приказали меня незаметно устранить. Почему не хотели, чтобы я учился этикету для бала? Хотели, чтобы я прилюдно опозорился и лишился любой возможной поддержки? Почему оттягивали получение мною заклинания, чтобы нечего было противопоставить Гуо? Но не вышло и уже не выйдет. Я встретился глазами с Рейнхардом, и он понял, что я знаю, и что знаю, что он знает. И тогда старик распрямился, вздохнул полной грудью, привычным движением забросил челку назад. «Передо мной больше не было немощного старца». Только худощавый, полный сил воин, тот самый, который спускался ко мне после битвы с Дрога, и не мог скрыть стоять в своих доспехах. Он открыто и хищно улыбнулся. Граф дождливой крепости, старший демон. Нет больше смысла затягивать, брат. Кивнул он Вейшенгу. Пусть Майкл покажет нам последнее в своей жизни представление, а мы полюбуемся сверху. «О, уверяю, вы его запомните надолго!» Я в последний раз мысленно проверил, все ли на местах. Теперь уже точно ничего не изменить. Осталось только действовать. Джинг поднял правую руку, будто хотел показать на меня пальцем. Вот только ладони на культе не было, как и брони на месте запястья. Все как и предполагалось. Он попробует закончить бой сразу после горнов. Что ж, я тебя удивлю, тварь. Грохот заклинания почти заглушил звон труб. Вспышка огня вырвалась из культи гуо, но я ее заметил уже после удара. Пламенная стрела влетела в столб крови длиной больше метра, который я сформировал за секунду до начала битвы. Будь это дерево, камень или даже сталь, мне тут же пришел бы конец. На ужидкости, кроме плотности, твердости и многих других параметров, была еще и текучесть. Столб взорвался брызгами в разные стороны, не остановив заклинание противника и даже не замедлив его. Вот только траектория изменилась, и теперь позади меня в стене колизея была почти двадцатисантиметровая сквозная дыра. Несколько крысолудов мгновенно погибло. Но я был жив. «Как это возможно?» Вскочил со своего места Рейнхард. «Где эта белая сука? Она за это ответит! Вперед!» Крикнул я, не давая врагу времени для того, чтобы свыкнуться с провалом. «Дрога, твой выход!» «Шмешть! Му-хо-хо-хо!» Рассмеялся драконец, зажимая пальцем горящий фитиль. Грохнуло так, что оглохли все находящиеся рядом. Из жерла осадного орудия вылетело быстро раскручивающееся ядро, разлетающиеся половинки которого были соединены цепью. «Нет!» — крикнула Буланская со своего трона. Ей происходящее было видно даже лучше, чем нам. Это был реальный успех, настолько, что я не смог сдержать ухмылки. Не знаю, как уж он попал, но цепь врезалась чуть левее го в самый центр ряда гвардейцев, где стоял Овальхант. И сейчас командир княжеской стражи растерянно пытался собрать кишки. Его верхняя часть еще жила, думала, а нижняя валялась в нескольких метрах. Такое не исцелит даже магия. Хохочущий от удовольствия дрога выкинул бесполезное оружие, которое теперь нужно было перезаряжать больше минуты, и скрылся за щитами ящеров-чемпионов. Как раз вовремя. Залп свинцеплюев выкосил в наших рядах крупную брешь, но подарил тем самым мне драгоценный ресурс, столь необходимый для атаки — свежую кровь. «Варна! Насекомые!» Я успел почувствовать волну приказа, идущую от Гуа раньше, чем девушка. Но вороприция идеально среагировала на команду. Туча бронированных жуков, которая должна была уничтожить нас в мгновение, зависла в нескольких метрах над полем боя, колышась под давлением то в одну, то в другую сторону. Это был мой шанс. Недаром я потратил столько времени на смешивание масла и крови. Когда мастер Жакбор сказал, что сделал кислотный туман, я понял, что это возможно, и сейчас использовал это вместе со способностью воздуха гореть. Вместо пучка игл или отдельного снаряда из моих рук вырывался быстро расширяющийся конус брызг, и хватило одной искры, чтобы поджечь его целиком. Даже небольшая температура масла смогла создать взрыв, разорвавший сам воздух. Пока мы с Джингом развлекались, ломая заклинания, и онгзенк вырвался вперед, прорезая ряды крысолюдов, словно огромная коса. Казалось, ничто не способно остановить его продвижение. Да еще и Вокра, наконец, пришел в себя и на нас посыпался дождь из осколков затвердевшей крови. Он не наносил никакого вреда бронированным ящерам, но убивал крыс десятками. Потерявшие предводителя гвардейцы замкнули ряды, защищая от нашего огня стрелков-рубаки. Но к их глубокому сожалению сделали ровно то, что от них ожидали. Когда брошенная дрога бочка уже была наполовине пути, кто-то понял, что к ним приближается, и закричал, предупреждая остальных. Но тяжело бронированные рыцари плоховато бегают. Очередной взрыв прогремел почти в самом центре их строя. Гвозди, которые мы добавили в бочку, разлетелись с огромной скоростью, выводя из строя не только врагов, но и наших. Но главная цель была достигнута. Мы сумели обеспечить крысолюдам достаточно времени, чтобы подобраться к противнику вплотную. Какой бы прочной ни была твоя броня, в ней есть щели. Каким бы ты ни был сильным, ты не сможешь махать рукой, когда на ней висит десяток тел весом в четверть твоего. Рыцари сражались до последнего, бились насмерть и тонули в живом море один за другим. Только подчиненные Вокры получили почти бесконечный запас материала, а самое опасное, что сам он уже наклонился к песку, нащупывая возможности использовать лез кровавых шипов. Мое легендарное заклинание, Наоми, на три часа! крикнул я, беря направление на рубаку и так приближающемуся ко мне. Волна стрел и гарпунов преодолела сотню метров за секунду. И барону пришлось использовать собранное не для атаки, а для самозащиты, потратив жизненно важный запас. Но я заметил это уже лишь краем зрения. Прямо передо мной был полный сил головорез, виконт и онгзенг, мастер меча, и он был готов драться, но еще не понимал с чем. У парового доспеха было множество недостатков. Он медленно ходил и двигал конечностями. В нем сохранялись технические щели, но все это было важно лишь для длительного боя, для тех, кто ценил свое здоровье и дорогущий доспех. Мне на них было наплевать. Лишь одна цель – прикончить их всех. Я улыбнулся дуэлянту, и тот чуть кивнул, принимая мой вызов. Зря. Глава пятьдесят первая. Закончим все красиво. Усмехнулся чубатый, делая приветственный поклон. Ты мне нравился, парень, простой, горячий, и наивный. Побольше бы таких, и жизнь стала бы приятней для таких, как мы. Произнося всю эту тираду, он успевал успешно уворачиваться от моих ударов, от летящих стрел и заклинаний. И даже убил несколько подошедших слишком близко крысолюдов. Пархал между нашими атаками жалел своим длинным клинком вовремя отпрыгивая от моих выпадов. Видно было, что он уже не раз сражался против паровых доспехов и знал об обо всех слабых местах, таких как неповоротливость щели на стыках и шарниры, которые частенько были сделаны с производственными зазорами. Несколько его молниеносных ударов мне пришлось принимать на щит, для того чтобы не получить рапирой в глаз. Он был определенно близок к победе, если бы не одно но. Все это время я копил пар. Приняв очередной его удар на щит, я зажал рычаг сброса давления, и меня чуть не сломало, выворачивая руку с неестественной для человека скоростью. Дворучный меч, который я использовал как длинный, со свистом разрубил в воздух. Кажется, даже завихрение, остающееся за ним, заметно было. Но Йонг Зенку вернулся, подпрыгнул чуть ли не на метр, пропуская клинок под собой, только для того, чтобы попасть под удар щита. Рапира жалобно звякнула, ломаясь, но дала своему владельцу еще один шанс. Понимая, что теперь он этот бой не выиграет, рубака отпрыгнул как можно дальше, жадно выискивая среди тел приличное оружие. Отбитая ударом правая рука болталась вдоль тела. Мне же теперь нужно было несколько минут, чтобы восстановить запасы выпущенного за два приема пара. Да только я не собирался ждать. Виконт был опытнейшим воином, и заметив, как я взял вместо меча мортирку, он подобрал щит гвардейца. Укрывшись за ним практически полностью, мне его было даже немного жаль этого по-своему благородного наемника, всегда соблюдающего свой договор. Но он меня предал, не сообщила готовящимся, а значит, он должен умереть. Вскинув трубу дула, я прицелился. Видит Бог, я не для того придумывал эти боеприпасы, но и на щите гвардейцев должно сработать даже без зока. Тонкая закаленная игла прошила щит его владельца и еще одного противника насквозь. Осколки брони сделали остальное. Дожидаясь, пока дуло достаточно остынет для перезарядки, я повесил мартирку на пояс и снова взяв меч, пошел проверить, как там Ионгзенг. Строя гвардейцев бросились мне на перерез, закрывая его своими щитами. Но я их практически не заметил, сметя одним длинным горизонтальным ударом. Здоровенное кровиное копье разбилось о мою грудную бронепластину. Я едва успел зажмуриться, подняв голову, чтобы осколки не попали в глаза. Вокро умудрился зарядить такой здоровенной дурой, вероятно, лишь под воздействие мультимативного усиления зельями. Но Лексу такие мощные заклинания были в новинку. Вот он и не рассчитал высоту. Попади такое бревно мне в голову, даже шлем не спас бы. А так единственное, чего он добился, помял броню. Прикрывшись от атак мага башенным щитом, я дошел до рубаки и откинув в сторону бесполезную защиту, убедился в том, что тот умер. С такой дырящей в голове не живут. Удачно стрела попала, ничего не скажешь, но переполнявший меня злобе этого было мало. Я в очередной раз поймал кровавый заряд щитом, значит, со следующим кандидатом мы определились. На секунду выглянув из-за кромки щита, я оценил обстановку. Из тридцати гвардейцев княжны в живых осталось только шестеро. Они стояли спиной к спине, сомкнув щиты, и сражались до последнего, защищая стоявшего в центре виконта. Вокруг них уже было кольцо из мертвых крысолюдов. Но скоро их подвиг будет закончен. Ящеры уже приближались к ним с разных сторон. Из десятка бронированных рептилий в живых осталось пятеро. Остальных скосили меткие выстрелы из свинцеплюев и магиавокры. Среди наемников выживших не было. Их всех забрали стрелы эльфов, ксиулан и трии, и, конечно, прорвавшиеся через заборону крысы. Я видел, как металось от противника к противнику, скрывавшиеся среди собратьев кахоша. Хребет с парнями тоже не бездействовал. Им Севой удалось отбить контратаку кровавых рыцарей, забрав пятерых. Лиско и Варна отвлекали врага. и совместно нейтрализовали атаки Гуо, которого обороняли последние гвардейцы. Что же, его очередь еще настанет. В начале Лекс. Я недолго раздумывал, что делать. Куда эффектнее было бы расправиться со старым противником его же магией, но это сделает меня более уязвимым, а мне этого совершенно не хотелось. Да и не заслужил он честного сражения. Предателю позорную смерть. Как раз дуло остыло. Воткнув меч в песок, я взял заранее подготовленный заряд. В горючей бумаге лежал алхимический порошок. Поверх него деревянный поддон, в котором были зажаты несколько стальных игл. Я не сомневался в успехе, а в крайнем случае я просто еще чуть подожду. Нацелился и опустил фитиль на подложку. Раскатистый взрыв окутал меня клубами белого едкого дыма. Через который сложно было определить результат, но крики и стоны боли лучше другого говорили, попал. Однако уже в следующую секунду я убедился в мастерстве Лекса. Он использовал против меня мой же прием, собрал столб крови и защитился пожертвовав товарищами. Что ж, почему нет? Пожалуй, убить его вблизи будет даже приятнее. Пара еще не набралось в достаточном объеме, и я просто медленно и неотвратимо шел на противника, поигрывая мячом. Судя по расширяющимся от страха глазам Вокры, зрелище было не для слабонервных. У него оставалось еще двое подчиненных, но он решил встретить врага грудью. Что что, а смелости ему было не занимать. Я даже немного уважал этого гада. Он выполнял уговор с белой ведьмой. Действовал строго по закону, и сейчас строго по законам Дланя я его прикончу. Стрелы и шипы не наносили никакого вреда стали, лишь оставляли кровавые потеки на броне. Даже выстрелы свинцоплюев не могли справиться с тяжелым башенным щитом Бахая. Когда это стало очевидно, они бросились на меня с обычным оружием. Все втроем. Стойте, остановите бой! Кричал с трибуны Вокра Старший. Он видел, к чему все идет. Применение магии крови требует огромного количества усилий, и они были в конец уставшие. А я, благодаря разбитому сердцу Востока, полон сил. Расправившись с подручными, я выбил мечи заслабевших рук Лекса и, прижав его к стене щитом, дотянулся до шеи противника ладонью. Он дергался, думая, что его будут душить, но я не собирался отпускать его так легко. Помнишь тот прием, который ты пытался использовать на мне однажды? Улыбнулся я сквозь щели в забрале. Вокруг, до которого мгновенно дошел смысл сказанного, забился, пытаясь это отодвинуться, но было уже поздно. Тело из игол сработало идеально. Кровь фонтанчиками ударила из тела Алекса в разные стороны. Его собственное, а не накопленное, вся безостатка. Всегда румяный барон теперь был ближе мела. Я подождал немного, а затем надавил на щит, чувствуя, как трещат кости и ломаются ребра под моим натиском. Когда сомнений в смерти врага не осталось, я отступил на шаг и позволил его телу упасть на пропитанный кровью песок арены. Остался один. Вокруг последних гвардейцев стояло плотное кольцо из моих войск. Мы потеряли многих. Если считать крысолюдов, то вообще несчетное количество. Но это было не важно. Последние враги на этой арене сжались в предвкушении моей мести. А потом настанет очередь тех, кто наверху. Рейнхарда, Вейшенга и Буланской. Хотя к нежне я буду мстить по-особому. Она еще пожалеет, что не избрала меня добровольно. Встав на одно колено, я нащупал тело ближайшего крысолюда. Крови было вполне достаточно для моей задумки. Черт, как бьется сердце! А я и не думал, что настолько хочу его убить. Пожалуй, это даже хорошая новость. Не будет сомнений в последнюю секунду. И спасибо Хикару за припасы. «Бочонок мне!» — крикнул я, и пара крыс подтащила небольшую емкость с кровью болотного дракона, перенасыщенного кислотой. Выбив крышку, я отдернулся от едкого пара. «Да, сработает. Посмотрим, как ты теперь запоешь, тварь!» «Остановите бой!» Прозвучали возгласы уже с трибуны. «Это же просто избиение младенцев!» Вейшенг встал со своего места, но хмурый Рейнхард удержал его, отрицательно покачав головой. «Ну да, конечно, лучше смерть, чем позор. Как же? А может, они рассчитывали на то, что Гуо выживет как демон? Не сегодня!» Я найду способ его прикончить. Мне даже не пришлось творить сложные заклинания. Просто шар крови, смешанный с концентрированной кислотой. Чуть подлетев, он ударил сверху на сомкнутые щиты и казалось, не нанес никакого вреда, пока она не начала испаряться. Гвардейцы знали, что делать против газовой атаки, но надеть маски не могли. Руки были заняты. Яркий пар вызывал кашель, обильное слезотечение и насморк. Мешал сосредоточиться и раздражал настолько, что они просто не смогли стоять ровно. Все это продлится не больше трех минут. Но мне хватит и одной. Пришла очередь темпул. Стеклянные колбочки разбивались об броню несмеющегося сдвинуться врага и загорались ядским пламенем. У меня было шесть выстрелов. Я забрал троих, по два выстрела на каждого. Осталось трое во главе с Джингом. Шлем его оплавился от кислоты и огня. И Виконт, недолго думая, скинул его. По рядам зрителей прошли изумленные возгласы. Я счел, что это реакция на черный ухмыляющийся череп, оказавшийся под броней. Но вскоре выяснилось, что ошибся. «Смотрите!» Это же маска!